Глава седьмая. Пенелопа в негодовании топнула ногой. «Когда я была молодой и красивой, еще могла бы полюбопытствовать. А сейчас ты мне никакой не сдался, ни голой, ни в одежде». «Отчего ж не любопытствовала?» Он дернул бровью. «Всем известно, что драконы в веселье и бою неудержимы, и лишь немногим посчастливилось узнать их в постели». Среди присутствующих таких счастливец не было. «Ты ж меня в столицу отправил, как только я в самый сок вошла», произнесла Пенна обиженно. «На тебя заглядывались в гарнизоне. Я боялся, что драконы передерутся, а мне в веренном подразделении нужна была строгая дисциплина. А сейчас не боишься?» Она явно намекала на невесту. «Хотел бы я посмотреть на того, кто возжелает душечку», хохотнул дракон. «Устанет раздевать!» Най имел в виду совсем другое. Слышал же, что призраки не могут снять одежду, в которой их настигла смерть. На это он и хотел намекнуть, но вышло как-то совсем грубо. Лорд Хорн заметил, как с лица душечки слетела улыбка и мысленно обругал себя. На ярду вспомнились слова торговца, что с душой невесты нужно обращаться бережно, трепетно, иначе она может зачахнуть. Прости. Он дождался, когда она поднимется по лестнице и поравняется с ним. Проходящая мимо Пен смерила его презрительным взглядом. Она была готова кинуть в лицо хозяина что-нибудь едкое, но заторопилась разбирать вещи. Слуги уже затащили баулы в номера. Я понимаю, пожала плечом девушка. Спасибо, что не дали забыть, что я никто. Обо мне можно говорить в пошлости. Я все стерплю. Даже порочные мысли и азарт, заставляющий совершать глупости. А вдруг получится раздеть? Кто-то уже пробовал? Насторожился Най, не понимая, что еще больше смущает душечку. Он живо представил, как какой-то потный Боров пытается сдернуть с невинной невесты платье. Как это должно быть для нее унизительно и мучительно стыдно, что ее терзают, словно куклу? Чтобы не смотреть хозяину в глаза, Душечка сосредоточилась на лежащей на его плече пепельной пряди. С ее кончика капала вода. Пробовал. Прежний хозяин. За что и получил сковородой по голове от жены. «Этот торговец с душами? Какой скот!» — искренне возмутился Най. «Неужели сам своих афишек не читал? Мы первая партия живых душ. До нас никогда такого товара не было». Он сам точно не знал, что с нами можно делать, а что нельзя. Выяснял опытным путем. А где он вас взял? Купил у какого-то черного мага. Тот вдохнул в нас жизнь только в телеге, которую пригнал за нами торговец. Поэтому я не знаю ни имени чернокнижника, ни в каком месте он живет. Торговец остался в большом выигрыше. Весь товар разошелся меньше, чем за месяц. Теперь понятно, почему он продал тебя в последнюю очередь. Ты ему нравилась, а жена заставляла от тебя избавиться. А вас не смутило, что он слишком уж рьяно пытался сбыть меня с рук? За хороший товар просят большие деньги, а он уступал меня за гораздо меньшую цену. Выходит, он видел во мне какой-то изъян. Да, смутило, согласился Най. Но я уверен, что все дело в свадебном платье и фате. Я находился в толпе и слышал, как люди отказывались брать в дом вечную невесту. Душечка вздохнула. Ничего-то милорд не понял. А ведь торговец не зря предупреждал, что с невестой нужно обращаться бережно. Он на собственной шкуре почувствовал, что бывает, когда у душечки случается плохое настроение. «Зачем ты снял три номера?» ворчала Пен, раскладывая одежду хозяина. «Если не хочешь, чтобы душечка спала с тобой, мог бы поселить нас с ней вместе». «Деньги не бережешь? Пыль в глаза пускаешь?» «Да поздно уже, раз перед Богом она ответила да». «Я решил, что ты утомишь ее разговорами». Най вышел из-за шкафа в одних бриджах. Пен покосилась на его мощный торс и протянула белоснежную рубаху. Одеваясь, лорд Хорн усиленно размышлял. «Продолжать игру в жениха и невесту? Или уже пора объяснить Пенелопе, кто такая душечка?» Понимал, что рано или поздно придется. Старушка уже задавалась вопросами, почему жена не снимает свадебный наряд, и лишь его грозный взгляд заставил Пен прикусить язык и перестать навязывать душечке что-нибудь из своего нехитрого гардероба. Заглянул слуга, сообщил, что стол на три персоны накрыт. «Простите», — душечка стояла в дверях своего номера. «Я сегодня не пойду обедать. Сильно болит голова». Най знал, что душа есть не может и при случае только сделает вид, что глотает. Но глаза Степен обязательно заметит, что старелки невесты не убывает, прицепится, начнутся расспросы. Хорошо, что душечка каждый раз находит причину, лишь бы не сидеть за общим столом. «Обидел-таки!» — идущая за хозяином Пенелопа дернула его за собранные в хвост волосы. «Чурбантый неотёсанный!» «С такой нежной девушкой нужно забыть солдафонские шуточки!» «Я не...» — дракон вовремя прикусил язык. «Пен, только скажи слово против. Тут же заведется на полдня». «Душечка тоже хороша. То веселилась, как дитя, а сейчас голова болит. Тьфу!» Пенелопа смачно сплюнула. Най поморщился. Он ненавидел эту ее простецкую привычку. А потом она будет удивляться, отчего мужик налево пошел. «А ведь пойду. Одними приятными разговорами и милым личиком сыт не будешь», — со вздохом констатировал дракон, представляя, какой получит нагоняя от Пен, когда заявится от любовницы под утро. «Нет, тянуть нельзя. Нужно признаваться, что душечка всего лишь служанка, к тому же призрак, а весь остальной спектакль...» Розыгрыш матушки, без устали посылающий сыну невест. Кстати, неплохо бы узнать, что случилось во дворце. К чему такая спешка в отбытии в гарнизон, да еще с требованием прихватить обеих женщин. В общем зале было людно, но Пенелопа не переставала ворчать, лишь понизила голос. Время от времени порывалась послать душечке еду и сетовала, что та с утра маковой росинки во рту не держала, И вновь лорд Хорн сделался солдафоном, сатрапом и никчемным мужем. Пришлось на Ярду утихомирить Пен взглядом золотых глаз, что означало, дракон пребывает в ярости, и скоро по лицу пойдет чешуя. А это — наивысшая точка кипения. Если и ее преодолеть, то последует оборот, и все вокруг сгорит в ярком пламени. Пенелопе жить еще хотелось? Поэтому она заткнулась. Душечка не осталась в номере, а спустилась на задний двор. Походив туда-сюда, она набрела на огород, где села на грядку у большой тыквы, обняла ее и всласть наплакалась. Ей было обидно. Только-только почувствовала себя женщиной, она ярд быстро поставил ее на место. Она всего лишь душа. Фантом, с которым при желании можно поиграть, как с плюшевой игрушкой, набитой соломой. Как и у куклы, у душечки внутри нет ничего живого. Ей не дано испытывать жажду, голод или даже снять с себя это чертово платье. Ей так хотелось обмануться и хоть понарошку, но чувствовать себя живым человеком. А ещё эти розы. Зачем он подарил ей букет? Хотел сделать приятное? Или всего лишь прикрывал ее, чтобы другие не поняли, от кого так сильно несет французскими духами? Как же тяжело жить и чувствовать, не имея возможности быть человеком. Теперь Аленка точно знала, что болит и страдает у человека именно душа, а не какие-то там рецепторы в мозгу. Мозгов-то у нее сейчас нет. Этот факт показался ей очень смешным. Выходит, можно и без мозгов жить? И какую бы глупость я ни совершила, всегда есть оправдание. Что взять с безмозглой дурочки? Душечке полегчало, и она вернулась к себе. Никто не заметил ее отсутствия. Ночь прошла спокойно. Позавтракали каждый в своем номере и спустились вниз. Тарантас уже был снаряжен и ждал пассажиров. В этот раз лорд Хорн решил составить женщинам компанию. Его беспокоила душечка, но она была спокойна и даже улыбнулась ему. На сиденье рядом лежал подаренный им букет, который нисколько за ночь не завел. Ждали хозяина трактира. Тот прибежал со стороны огорода, вытирая к руки. «Простите, господа, приказал приготовить тыквенный суп, а выращенная на огороде тыква за ночь сгнила. Еще вчера вечером смотрел, она была крепкая и спелая, а сегодня такая беда. Придется ехать на ярмарку. Он был расстроен. Наярд отсчитал ему деньги с лихвой и приказал трогаться. Всякие беды бывают у людей. Кто-то плачет над тыквой, а кому-то не нравятся солдафонские шутки. Всю дорогу до пограничной крепости Пенелопа болтала безумолко. Она узнавала каждое деревце, каждый камешек, что встречались на их пути. «Ты не была здесь пятьдесят лет!» Сделал ей замечание Най. Все изменилось. «В горах прошло мое детство!» Старушка упорствовала. «Это были лучшие годы моей жизни!» «Ты тогда всегда был рядом!» Найард посмотрел на душечку. «Интересно, станет ли пограничная крепость ее домом? И каким она запомнит проведенное здесь время?» Наю хотелось, чтобы душечка... Полюбила жизнь в гарнизоне так же сильно, как любил он. Лорд Хорн чувствовал себя здесь свободным. Когда на горизонте появились скалы и стоящая на перевале крепость, Пенелопа наполовину высунулась из окна. Она кричала от восторга. Дракон вздохнул. Вспомнилось, как увозил ее в столицу. Со слезами и стенаниями. И почему он не привез ее сюда раньше? Вот кто всегда делил с ним напополам счастье и беду, а он лишил себя такой искренней единомышленницы, выпроводив ее в столицу. Хотел как лучше, М да. Стоило въехать в крепость по откидному мосту, как лорд Хорн вспомнил, почему боялся запен. На границе всегда было неспокойно. Вот и в этот раз Тарантас еще не остановился. Как на подножку запрыгнул офицер и с горестным выражением лица сообщил. «У нас беда, милорд. Враг отравил колодец. Половина состава не может встать с кроватей, вторая половина — покинуть кусты. Клозетов не хватает». Только сейчас Пен и наярд оценили прелесть духов душечки. По крепости витал отвратительный запах, и из редких кустов неслись не совсем приличные звуки. «Как допустили!» Наярд выбрался из кареты, и офицеру пришлось задрать голову. Он тоже был из людей, а они сильно уступали в росте драконам. «Предательство! Чужих в крепости нет! И пробраться не смогли бы! Караул не допустил бы!» «Разберемся!» Выплюнул единственное слово Наярд и отправился в лазарет. «Занятый делами службы...» Он моментально забыл о душе и пен, хотя он знал, что Пенелопа сама о себе позаботится, а призраку невесты по определению ничего не грозит. Когда душечка выбралась из Тарантаса и ее фату расправил ветер, в соседних кустах послышался многочисленный вздох удивления. «Милорд женился!» Невеста стыдливо понюхала букет. Пенелопа сунула нос туда же. Набрав в грудь цветочного аромата, громко спросила, «Где покои, милорда?» Кусты содрогнулись от множества голосов. «Туда! За мной!» — скомандовала Пен и побежала в сторону одной из башен так быстро, как позволяло здоровье.